Посреди ломжи громоздилась бесформенная груда дерева и железа. Над ней свисали переломанные кости моста. В противоположный берег зарылся носом искореженный паровоз, еще дымящийся, а второй торчал из воды прямоугольным черным тендером, похожий на утес. Раненых уже унесли, но на песке, прикрытой брезентом, лежала длинная шеренга мертвецов. Новейшие тяжелые орудия, предназначенные для маньчжурской армии,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 «Ну, насчет постели это я приврал», — мыльников оскалил желтые зубы, как бы в улыбке, но глаза остались холодными, прищуренными. «Какие у нас ищеек нынче пуховики! Завидую вам, железнодорожным сиборитам! А я в кабине ночевал, на стульчиках по обыкновению. Зато, как видите, и поспел первым. Вот-с, допрашиваю ваших человечков, не японская ли мина?» «Господин инженер», — взволнованно обратился к Фандорину Унтер, —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 Только Курьерский через мостишко перемахнул, сзади догоняет эшелон. Тяжеленный, сами видите. Если бы ему на полной скорости проскочить, как положено, то ничего бы и не было. А он, видно, начал притормаживать. Вот опоры и подломились. Будет путейскому начальству на орехи. — Кто прислал телеграмму о задержке Литерного? — весь подался вперед Фандорин. В том-то и штука. Такой телеграммы никто не посылал. — А где телеграфист, который ее якобы принял?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 Проводники и некоторые из пассажиров помогали доставать из реки раненых, с этого берега до станции ближе, чем с того, пригнали оттуда подвод, отвезли в больницу. Эраст Петрович властным жестом подозвал начальника бригады, спросил: Сколько пассажиров в поезде? Все места распроданы, господин инженер. Стало быть, 312 человек. Я извиняюсь, когда можно дальше следовать? Двое из пассажиров находились неподалеку: армейский штаб капитан и хорошенькая дама. Оба с головы до ног в грязи и тини. Офицер поливал свои спутницы на платок из чайника. Та тщательно терла перепачканное личико. Оба с любопытством прислушивались к разговору. От моста рысцой приближался взвод железнодорожных жандармов. Командир подбежал первым, откозырял. «Господин инженер, прибыл ваше распоряжение. Еще два взвода на том берегу. Эксперты приступили к работе. Какие будут приказания?» Оцепление с обеих сторон моста и вдоль берегов. К разлому никого не подпускать, хотя бы и генеральского чина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 — Беда, Гликерия Романовна, — шепнул Рыбников. — Пропал я. Лидина вздыхала, разглядывая запачканную кровью кружевную манжету, но тут вскинулась. — Почему? Что случилось? В немножко покрасневших, но все равно прекрасных глазах Василий Александрович прочел недоуменную готовность к действию. И вновь уже в который раз за ночь подивился непредсказуемость этой столичной штучки. Во время спасения тонущих и раненых Гликерия Романовна вела себя совершенно поразительно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 «Некрасов какой-то, поэма, русские женщины!» и быстро оглянулся, не слышал ли кто этого замечания плохо вязавшегося с обликом серого, затертого офицеришки. После того, как Василий Александрович спас ее из лап чернявого неврастейника, а в особенности после нескольких часов совместной работы, Лидина стала держаться со штабс-капитаном запросто, как со старым приятелем. Видно, и она переменила свое начальное мнение о соседе по купе. «Да что стряслось, говорите же!»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 К нему подлетели двое неприметных людишек, и все трое о чем-то зашептались. Гликерия Романовна вернулась к Рыбникову победительницей. — Ну вот видите, все устроилось. Нечего вам как зайцу по кустам бегать, а чертеж ваш найдется. Но штабс-капитан смотрел не на нее, а в спину человеку, которого поручик назвал Фандориным. Желтоватое лицо Василия Александровича было похоже на застывшую маску. В кошачьих глазах мерцали странные блики.